Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, мутно мечтал пёс. Первоклассный делега. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют. Городовой кричал Филипп Филиппич: "Городовой!" У-у-у. Какие-то пузыри лопались в мозгу пса. "Городовой!" Это и только это.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 Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему. Контрреволюционные вещи, вы говорите, Филипп Филиппчиш шутливо заметил, тяпнутый. Не дай бог вас кто-нибудь услышит. Ничего опасного, жаром возразил Филипп Филиппчиш. Никакой контрреволюции. Кстати, вот ещё слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестных. Что под ним скрывается? Чёрт его знает.